Глава 3 Встреча произошла абсолютно неожиданно. Тихо кравшаяся по дороге группа, состоявшая из двух эльфов, одного фальшивого придворного мага и двух ходящих бедствий магического характера, лоб в лоб столкнулась с небольшим отрядом, человек примерно в 20 Форменные куртки с нашитыми на них железными бляшками, являющиеся дальними и бедными родственниками кольчуг — так сказать, бюджетным вариантом защиты для простого пехотинца. Довольно спортивные фигуры людей, привыкших к тяжелой работе и длительным переходам, заросшие бородами физиономии, украшенные шрамами, и длинные луки за плечами. Все выдавало в них солдата Азалии. Вот только было решительно непонятно, чего это воинскому подразделению понадобилось здесь и сейчас – на опасном участке, ведущей вглубь страны дороги, и где, собственно, находится их командир. Впрочем, ответ на последний вопрос нашелся быстро. «В мечи, Богатеев!» – проскрежетал какой-то из встретившихся нам на пути воинов, одетый несколько лучше других, щербатым ртом, доставая, вопреки собственным словам, из-за пояса небольшой исцарапанный топорик. Остальные последовали его примеру, обнажив короткие дрянные мечи и кинжалы, а кое-кто даже небольшие, но крайне увесистые дубиночки. «Девчонку живой! Хоть и малая, а для дела сгодится!» «Дезертиры!» — констатировал кто-то из ушастиков, выпуская в отдавшего команду оратора стрелу. Та, вопреки ожиданиям, не пробила мужика насквозь, а отлетела в сторону от сгустившегося вокруг него в сферу воздуха. Защитный амулет, способный самостоятельно среагировать на угрозу. Подобные игрушки дороги, очень дороги. Не каждый благородный рыцарь может ими похвастаться. «Ярость!» — взвыл бронебойный тип, занося в руке свой топорик для броска. «Ярость! Кровавая ярость! А -а -а Огненная стрела, вырвавшаяся из невзрачного серебряного кольца, надетого на палец Ксена, остановлена не была и потому голова человека вспыхнула, будто облитая бензином. Защита бога войны, а именно имя одной из его ипостасей он выкрикивал, не помогла опытному солдату в этом случае. Видимо, была она одноразовой, или могла спасти лишь от материальных предметов, но никак не от боевой магии. Эльфы успели выпустить еще пяток стрел, ни разу не промахнувшись и уменьшив размер неожиданно наскочившего на нас отряда на четверть. Но ну, оставшихся встретили мои щупальца, охотно рванувшиеся через дыру в керасе, оставленную оборотнем, навстречу добыче наделенной душой и обладающей живой, теплой, горячей кровью. К моему удивлению, солдаты проявили изрядную реакцию, едва ли не моментально изменив свой курс на строго противоположный, и добыча хищных отростков оказалась лишь троица излишними длительных неудачников, практически моментально превратившихся в лишённые плоти скелеты. Да, живой артефакт определённо стал сильнее с тех пор, как я его получил. Раньше попавшиеся ему на зубок перед смертью ещё покричать успевали, а сейчас им времени уже и на полноценный вопль боли и ужаса не хватает. Наверное, если скормить ему ещё штук 20 могущественных магов, то он вообще превратится в крайне гуманное оружие, убивающая быстрее, чем обреченные на гибель, успевает хотя бы испугаться. Или превратиться в чудовище, способное насытить голод Мулфурия жертвами, первый из которых станет носитель, и достаточно живучей, чтобы его быстро не пришибли. Тут уж не угадать. Просто убежать людям не недолазте на пыли, поднятая мной на их пути, практически такая же, как та, при помощи которой магический симбиот останавливал полеты хищных стайных богомолов но только куда как менее плотное простейшие чары нечитаемые даже боевыми во всяком случае если не иметь достаточные навыки по контролю чтобы забить земле чьи нибудь легкие, но со стороны выглядят внушительно откуда тем кто лишён магического дара знать что если войти в зону действия заклинаний им абсолютно ничего не грозит кроме может быть Некоторые необходимости как можно скорее погрузиться в воду и смыть с себя грязь. Жители этого мира больше привыкли к волшебству, после попадания под которое от незащищенного человеческого тела остаются в лучшем случае почти неповрежденные трупы. А в худшем куда-то пропадает даже душа. Понятное дело, возможности боевых чародеев среди низших слоев общества изрядно раздуты слухами но сомневающиеся в их могуществе давно вымерли естественным путем. «Мы сдаемся!» – поспешил заявить один из солдат, бросая оружие. «Сдаемся!» Я пересчитал оставшихся лучников и понял, что конвоировать куда-то 12 человек всего лишь пятерым, из которых двое пусть и особо опасные, но дети, будет затруднительно. С другой стороны, если вернуть солдат обратно в армию, то войско короля будет иметь чуть больше шансов на победу, пусть даже и на десятую процента. А значит, и вероятность остаться на хлебной должности увеличится. Да и показательная децимация, наверняка светящая дезертиром, будет совсем не лишней для укрепления воинского духа. И если подумать, в данных обстоятельствах достаточно полезным мероприятием. Последнюю фразу, как оказалось, я произнес вслух потому что солдаты вдруг повалились прямо в дорожную грязь по случаю весны, покрывающую собой чуть ли не всю видимую территорию, и завыли на разные голоса просьбы о пощаде. Видимо, никому из них не хотелось стать тем самым десятым, кого по жребию отправят на казнь. Понимаю. Хотя сочувствие к этим личностям, попытавшимся убить и ограбить первых встречных, в принципе не испытываю. «Приведи мне хоть один аргумент не положить вас всех прямо здесь, чтобы не возиться с веревками и доставкой в руки правосудия». Обратился я к валяющемуся ближе всего дезертиру и тут же засомневался, сможет ли он перевести подобную фразу на понятные для себя термины. Как оказалось, угроза смерти изрядно подстегивает мыслительные процессы, а может просто отчаянно надеющиеся вымолить себе не только право на дальнейшее существование, но и, возможно, свободу, человек, являлся далеко не таким дремучим и неграмотным мужиком, каким выглядел на первый взгляд. «Отряд Джекин наглеца!» — выдохнул этот тип. «Знаю, куда они придут послезавтра. Они нас к себе приглашали». «Вот делать мне нечего», — вздохнул я, концентрируясь на земле под ногами. От нее немедленно оторвался и поплыл к моей руке пласт дерна, на глазах уменьшающийся, уплотняющийся и все больше и больше напоминающий артиллерийский снаряд. Ну или сосульку. Чего не отнятие у геомантов, так это возможности всегда и везде обратиться к своей излюбленной стихии за помощью. Даже в море, если, конечно, под вами чисто случайно, не впадено глубиной в пару-тройку километров, а всего лишь 20-30 метров воды. Остаются еще, правда, высшие слои атмосферы и космический вакуум, где наши силы становятся практически бесполезны, но люди там как-то не живут. Только по лесам разных бандитов без гроша в кармане отлавливать мелкими порциями. Последнее слово говорить будешь? Или просто так на тот свет отправишься, без излишней помпы? У Жеки много людей! Ставшие дыбом от страха волосы не помешали дезертиру связанно мыслить. «Много! Почти четыре сотни тех, кто решил больше не тянуть солдатскую лямку!» «Сколько-сколько!» Заявленная численность просто не укладывалась в голове. По местным меркам, такой крупный отряд — сам себе армия вторжения или экспедиционный корпус, если, конечно, состоит не только из простых солдат, вроде тех, которые сейчас передо мной. «Ты смеешься надо мной, червяк!» Я ведь могу тебя не просто убить, а заставить перед этим пожалеть, что вообще на свет родился. Долгая патетическая речь дала достаточно времени, чтобы подготовить чары самостоятельно, не прибегая к помощи живого артефакта. Он, конечно, только поел, но все равно лишний раз пользоваться его услугами не хочется. Земля, повинующаяся моей воле, раздалась в стороны, и дезертир ухнул в нее примерно по пояс а снова сомкнувшийся грунт сжал ноги человека, словно тиски. Можно было бы и глубже опустить допрашиваемого, но как тогда одновременно сжимать жертву и оставлять ей возможность дышать? «Нет, ваша милость!» — загласил воин, теперь на собственной шкуре ощутивший всю тяжесть положения проигравшего. «Не вру! Четыре сотни, как есть четыре! Или уже пять! Бежит от королька народ! Бежит!» «И все к Жеке!» «Так...» «Похоже, у нас проблемы. У нас это у армии Азалии и верхушки всей страны, которые, если мы проиграем войну, придется отправляться в изгнание или прогибаться под новых властителей. Но придворному магу и главе Ковена, в отличие от мелких дворянчиков или крупных купцов и им подобной публики, второй вариант ни при каком развитии событий не светит». А значит, придется помочь решить одну общую проблему, чтобы потом не оказаться перед множеством столь же сложных, но уже личных. А теперь давай-ка поподробнее. Что за фрукт такой дезертиров собирает? Где живет? Кем охраняется? Многого лучнику вы просто не знал. Однако и сообщенных им сведений оказалось достаточно, чтобы тихо запаниковать. Оказывается, солдатам время от времени снились жуткие сны, содержавшие в себе видение гибели. Но толком посмотреть их не давали налеты войск неприятеля, которому просто неприлично везло в сражениях. А в тех редких случаях, когда защитники Азалии все же умудрялись дать достойный отпор или загнать атакующих в ловушку, прилетали неуязвимые драконы, плюющиеся чуть ли не морями огня. И вот тогда-то кошмар наяву и начинался. Люди не выдерживали и дезертировали. Но тех, кто улепетывал просто так, неизменно ловили и вешали в назидание другим. Единственным способом сбежать с фронта и не оказаться в руках палача, по мнению дезертиров, было примкнуть к некоему Жеке Наглому, о котором среди низших чинов ходили настоящие легенды выставляющей данную персону чуть ли не спустившимся на землю небожителям, сейчас набирающим массовку для захвата мира, обязанную стоять на заднем плане и восторженно аплодировать во время его новых подвигов. В общем, на фоне привычных аристократов, спесивых, платящих за службу считанные медики и регулярно посылающих на верную смерть, не командир, а мечта, к которому надо успеть прибиться, пока еще не стало слишком поздно. Да. Не зная, кто там работает, в верее в спецслужбах такой умный, сумевший провернуть подобное мероприятие, а вероятность случайного стечения обстоятельств, приведших к подобному результату, близка к нулю. Но его точно надо убить. Или мы проиграем. Наш-то глава разведки способен своей компетенцией исключительно вызвать приступ постолбенения у степных сусликов. «Так», — вздохнул я, растирая виски, — от навалившегося вороха проблем захотелось срочно куда-нибудь сбежать. Связать их. И в замок. Думаю, местному рыцарю будет интересно узнать, что за чудеса творятся на его земле. Или этот Жека расположился у соседей? Ответить дезертир в местности не знающий, а карту, способный перепутать с листом лопуха, не сумел. Но путь до скопления мятежных солдат, неизвестно почему и как избегающих внимания королевских сил, Описал достаточно подробно, чтобы сэр Трегест, выслушавший доставленного к нему языка, понял, о каком месте он говорит. «Это плоская и довольно пологая гора, покрытая лесом, на границе трех владений, одно из которых принадлежит мне. Мелкий феодал, которому дали задание обеспечить проходимость дороги до столицы, задумчиво расхаживал по комнате, не обращая внимания на затихающие вдали крики дезертира, утаскиваемого солдатами в тюрьму. Его судьба благородного аристократа не волновала абсолютно. И оставалось лишь надеяться, что парень не сгинет где-нибудь в дальней камере, всеми забытый. Ведь хотя и не очень хороший, а все же человек. Я слышал о недовольстве в среде солдат, но до сих пор не придавал этому особого значения. «Легкое бурчание понятно. Думаю, во всей зале не найдется лиц, довольных ходом данной кампании, но, ну, может, исключая предателей. Да и отдельные беглецы, желающие переквалифицироваться в грабителей или просто скрыться с оружием и осесть где-нибудь в тихом месте, всегда были, есть и, скорее всего, будут». «Но 400 человек!» «Да моя дружина, если собрать ушедших на покой стариков». И навербовать рекрутов подходящего возраста по деревням и оставить крепость без защиты будет в восемь раз меньше. Нет, можно еще собрать и ополчение, конечно. И тогда численность сравняется. Но насильно забранный в войско крестьянин, не защищающий родной дом и не умеющий обращаться ни с мечом, ни с копьем, ни с луком, пожалуй, самый плохой солдат, которого только можно представить. Опытный ветеран уложит таких с десяток и не запыхается. «А рыцаря на хорошем коне даже толпа мужиков с дреколем в принципе остановить не может». «Не скажите», — возразил ему я. «Трупами в конечном итоге можно завалить кого угодно». «Сразу видно, вы не воин. Лишь полный профан в ратном деле может столь глубоко заблуждаться», — слегка поморщился сэр Трегест. «Опытный всадник на крепком и, самое главное, выносливом жеребце», в состоянии по одному перебить любое количество неоснащенной дальнобойным оружием пехоты, если хорошо умеет бить на скаку длинным кавалерийским копьем. Особо возражать рыцарю, ранее весьма осторожному человеку, сейчас от чего-то решившему вести себя, как ожившая карикатура на героя, прошибающего лбом стены и разгоняющего в одиночку армии, не хотелось. Хотя в сказанные им слова поверить было тяжело. Уж лучше сосредоточиться на конкретных проблемах и их как-то решить, чтобы потом было чем отчитываться перед королем за задержку. И голова предводителя отрядов в несколько сотен дезертиров, полагаю, вполне подойдет. Еще и где-нибудь в пути можно будет задержаться за такое щедрое подношение. Предлагаю убить этого самого Жеку, выдал рациональное и вполне осуществимое предложение я. «Неважно даже, агент ли он верей или просто удачливый авантюрист, намеревающийся вместе с набранными им людьми податься в более благополучные края, где можно в волю пограбить. Но для блага страны подобную персону стоит своевременно устранить. У меня как раз два эльфийских снайпера имеется». «Важнее восстановить свободное сообщение со столицей». «Ну, понятно. Отданный лично ему приказ в глазах сэра Трегеста важнее будет, чем все остальное» ибо спрашивать за выполнение будут тоже с него. Этих мелких кусачих тварей надо вывести раз и навсегда, как тараканов. Люди будут опаснее зверей, даже самых экзотических. А еще я, без посторонней помощи, могу лишь давить хищных богомолов по одному. Учитывая размер их популяции, подобные методы борьбы заметной пользы не принесут. И долго оно продержится, ваше сообщения если по округе такой отряд бродить будет. Дезертиры вряд ли откажутся от удовольствия пограбить, так как им терять уже почти нечего. А хорошо гульнуть и нахапать добычи наверняка захочется. Но даже если допустить почти невозможную железную дисциплину в их шайке и нежелание ее командира становиться банальным придорожным грабителем, остается один маленький вопрос. Чего будет жрать такая толпа народа? Ее охотой не прокормишь и даже регулярными наездами в парочку деревень тоже. А запасы-то там отнюдь не беспредельны, да и те изрядно поточены, прошедшей здесь королевской армией. Жеке, если он не хочет оказаться без своей собственной маленькой армии, придется отнимать продовольствие, поскольку просто купить его он после не сумеет ни за какие деньги, а значит, конфликт с ним неизбежен. «Да, в ваших словах есть резон». «Обезвредить подобную шайку – дело действительно нужное», – с неохотой признал «рыцарь», видимо, понимающий последствия столкновения собственных сил с отрядом в несколько сотен солдат. Такая сила возьмет его замок одним штурмом, если не будет особо считаться с потерями. Но если хоть часть слухов, известных об этой персоне, правдива, этот человек благородного происхождения и следовало бы вызвать его на поединок. «Вызывайте», вызывайте. – охотно согласился я. «Может, и правда, вам повезет его пристукнуть с соблюдением всего необходимого церемониала. А на случай поражения сделаем засаду. Вот только как убедить Жеку в необходимости провести дуэль за пределами его лагеря в названном нами месте, в том случае, если он вообще примет вызов?» «Вы ведете себя бесчестно», — сделал замечание рыцарь. «Не понял. Он что, сумел узнать о шашнях с его женой? Иначе из чего такое поведение?» «Неужели один удар шестоперам по шлему мог настолько изменить мировоззрение личности, сделав из прагматичного, в общем-то, человека, возвышенного мечтателя, проживающего в собственном измерении, мало соприкасающимся с реальностью?» «Да нет, вряд ли. Вот наоборот, могло бы получиться. Но столкновение тяжелого тупого предмета с головой розовые очки на глаза никак надеть не может. Сэр Трегест сам на себя не похож». Не похож. Опять диверсанты Вереи постарались. Так, видимо, пора будить своего симбиота. И мой долг, как лица благородного, не допустить подобного развития событий. Организм стоящего передо мной существа и организм, который носитель видел раньше, не совпадают. Подтвердил подозрение магический симбиот. Отличие их по массе тела составляет 8%. Интересно. А этому самому Жеке личный маг не нужен. Я начинаю всерьез бояться спецслужбы наших противников. Сделать такую правдоподобную подделку — это нечто. Да сколько же у этих тварей грязных фокусов в запасе. И чем бы отвлечь этого типа, чтобы приблизиться к нему вплотную и вырубить без шума и пыли? А то боюсь парочки стражников, находящихся сейчас за дверьми комнаты, доказать, что их сеньор-самозванец будет затруднительно. Бесчестно было бы провести ритуал, при помощи которого можно отправить за жизнью нужного нам человека десяток-другой призраков. Такс, самозванец одет в кольчугу и керасу. Я, впрочем, тоже. Жизнь приучила возить с собой запасные комплекты доспехов. А если когда-нибудь меня попробуют ограбить, то воры, вероятно, долго будут пытаться понять, где искомый ими багаж чародея, полный книг и магических артефактов. И почему перед их глазами находится содержимое маленького арсенала? Значит, подобраться поближе и со всей дури ударить в челюсть? Нет, так не пойдет. Дури у меня много. Зашибу еще раньше, чем следует. В руку. В правую, под которой ножные с мечом на поясе болтаются. А потом сразу же в левую. Вряд ли местные рукопашники очень увлекаются ударами ног в стиле каратэ. И придушить слегка. Чтобы орать во время допроса не начал. Благодаря усилению от живого артефакта. Главное, чтобы конечность не оторвать. Особенно бесчестно по отношению к жертвам, необходимым для этого самого ритуала. Кстати, есть ли у вас какие-нибудь несильно нужные крестьяне? Так, еще надо наложить заклинание тишины, чтобы снаружи возни слышно не было. Сам не справлюсь. Придется просить обитающего в теле паразита темномагического происхождения. Надеяться на то, что ошеломленный хлопающий глазами визави не разбирается в чарах, глупо. А значит, заклятие должно быть наложено одновременно с первым ударом, чтобы раньше времени добычу не вспугнуть. А как же... Неуверенный кивок в сторону двери, за которой нашего недавнего собеседника, разливающегося соловьем, могли еще не успеть доволочь до темницы. Соврать, что понадобятся невинные дети и прекрасные юные девственницы? Не, перебор будет. Если первых найти еще можно, то вот вторые являются чересчур уж экзотическим и дефицитным товаром. Грубый мир, простые нравы, а некоторые положения христианской морали увиднейших богословов и ревнителей общественного спокойствия способны вызвать лишь гомерический хохот. Пленных дезертиров для надежного достижения нужного эффекта маловато будет. Да и для отчетности они нужны еще живыми. Если сдать их в ставке короля, можно просить... С первыми напрягшимися для резкого сокрушительного движения мускулами помещение наполнило тонко звенящая, для слуха чародеев, энергия, гасившая все звуковые колебания в зоне своего действия. Не знаю, уловил ли ее тот, кто замаскировался под сара Трегиста, или среагировал на приближающуюся к нему с явно недобрыми целями конечность, но он был быстр. Чертовски быстр. Уровень мастера меча может меньше, но не намного Во всяком случае, выпущенную в него с расстояния хотя бы десяти метров стрелу поймал бы с легкостью. Двойник-рогоносца успел выставить навстречу летящему к нему кулаку свою ладонь. Вероятно, если бы не чары, уши сумели бы различить сочный хруст, когда та изогнулась в непредусмотренную природой сторону. Во время рукопашной схватки с противником, который крупнее и тяжелее чуть ли не вдвое, не надо забывать, что чисто силовые блоки равнозначны признанию поражения. Нет, будь у меня возможности не больше, чем у обычного человека подобных габаритов, столь печального итога бы не получилось. Вот только живой артефакт обеспечивал своему носителю, помимо неприятностей и проблем, и более чем солидные преимущества. Гримаса боли исказила лицо фальшивого рыцаря, в то время как его левая рука, в которой непонятно откуда возникла длинное острее стилета, метнулась к груди. К его собственной груди. Раскрытый вражеский агент намеревался оборвать свою жизнь, справедливо полагая, что процесс допроса ему мало понравится. А итог все равно будет одинаков. К счастью, он в пылу молниеносной схватки позабыл о собственных доспехах, а может быть, просто не был к ним привычен. И потому лезвие лишь скрижетнуло о железную преграду, оставив на ней выжженную царапину, свидетельствующую о зачарованности оружия. Шаловливая конечность немедленно оказалась перехвачена несколькими щупальцами, но неожиданно противник напрягся и как будто обрел второе дыхание. Казалось бы, жестоко сломанная ладонь сложилась в кулак и едва не вогнала мой нос куда-то внутрь черепа. Лишь в последний момент удалось чуть повернуться, чтобы удар пришелся в глаз. Конечность с оружием, дернувшись неимоверно сильным рывком, переборола сковывающие ее живые и хищные путы, а потом попал зла влево, туда, где через защищенную стальными кольцами подмышку при удаче можно дотянуться до сердца. «Вот же прыткий камикадзе!» попался на мою голову! Зло прошипел я на своем родном русском языке, просто отгрызая шаловливые пальчики фальшивого рыцаря, немного укоротившимися, но нисколько от этого не ослабевшими щупальцами, не опасаясь, что меня услышат или тем более поймут. построением порталов во всем мире владели считанные единицы, а уж их межмировая разновидность и вовсе, по официальным данным, давным-давно ушла в глубокую историю. Возможно, то, что скрывалось на дне реки, в которой один невезучий землянин неожиданно для себя очутился, было последним из хоть как-то действующих. В общем, надеяться на встречу с соотечественником или хотя бы тем, кто знает родную речь, глупо. Во всяком случае, до тех пор, пока моего влияния не хватит, передвинув сначала один из крупнейших городов страны, а потом и поменять русло, также далеко не мелкой водной артерии, чтобы хорошенько покопаться в обнажившемся или в поисках артефактов древних магов. Град ударов, обрушившийся на лицо, был более чем неприятен. Самозванец явно задался целью лишить своего противника зрения путем банального выбивания ему глаз. Их, конечно, благодаря помощи живого артефакта можно будет регенерировать да и боли в бою из-за его вмешательства тоже почти не чувствуется. Поэтому, несмотря на отчаянное сопротивление фальшивого рыцаря, поединок явно подходил к концу. Правую руку супостату все-таки удалось переломать достаточно надежно, чтобы она вообще почти не шевелилась, лишь вяло дергалась, а вместо кисти левой у него уже несколько секунд как находилась гладко вылизанная кость фиксируемая обвившимися вокруг добычи плотоядными шлангами. Наконец, противника все же удалось повалить на пол и меткими пинками по коленным чашечкам надолго, если не навсегда, отбить у неудачливого двойника возможность легаться или пускаться на утек. Теперь человек — нет, пожалуй, все же существо. Обычный представитель людской расы от подобных побоев уже умер бы или лишился сознания может только пытаться уползти от своего победителя, которому предстоит справиться с непростой задачей. Как отменить действие чар, блокирующих распространение звуков лишь вокруг нас, но оставить возведенный барьер где-нибудь в районе дверей, чтобы на крике допрашиваемого народ не набежал? Ну, поговорим, а? Подделка некачественная. Добиться требуемого результата самостоятельно не получилось. Вернее, волшебство убрать я мог, но только все сразу. На более тонкие манипуляции не хватало банального опыта. Пришлось снова обращаться за помощью к своему паразиту-симбиоту. И не спорь, раз распознал, значит халтурная работа. Вместо того, чтобы отвечать, пленник взял и забился в агонии. Хотя особых поводов для этого прямо сейчас вроде как и не было. Даже культя, в которую превратилась его левая рука, уже не кровила являя чудеса аномально быстрого самоисцеления. «Быстро! Не дай ему умереть!» — скомандовал я своему симбиоту. «Во всяком случае, раньше, чем мы поговорим, будет использовано значительное количество ресурсов», — предупредила зловредная плотоядная дрянь, приступая к работе. «Кажется, после того, как он закончит, придется навестить замковую конюшню и скормить ему какую-нибудь клячу или идти ловить дезертиров». «Ох, как мне все это надоело! Хочу в отпуск, куда-нибудь в благодатные края, где меня не будут пытаться сожрать как снаружи, так и изнутри». «Он будет говорить и будет говорить правду», — толкнулся в голову мыслеобраз от живого артефакта, практически целиком вытекшего наружу и обволокшего голову лжерыцаря, оставив свободным лишь судорожно дышащий рот. Сложность поддержания жизни данного существа увеличивается пропорционально затратам времени. «Кто ты такой? Как смог принять чужой облик? Где настоящий сэр Трегест? Зачем тебя послали сюда? Когда состоялась подмена? Где ваша база?» Вопросы сыпались как из рога изобилия. И, наверное, ради исключения, в кои-то веки на них тут же нашлись ответы. «Доппельганер». Это врождённые умение представителей моей расы. В подвале, в винном погребе, в секретной зале с бочкой с 45 вином. Изображать пропавшего, по мере сил саботировать защиту дороги, маскировать деятельность остальных. Сегодня утром. В подвале, в винном погребе, в секретной зале. Речь, становившаяся с каждым словом всё невнятнее, скатилась до еле разборчивого шёпота и оборвалась. «Нарушение функции головного мозга объекта лавинообразно нарастает», — поведал живой артефакт. «Лечение вызовет временную неработоспособность носителя и сделает обязательным экстренное восполнение ресурсов. Приступать?» «Сказано было достаточно», — решил я и отозвал своего магического симбиота. «Значит, прямо здесь маскировать их деятельность. Убрать здесь всё Даже кости и заляпанные кровью ковер» а доспехи и прочий мусор приберу, пожалуй, в свою безразмерную мини-сумочку. Если стража войдет и найдет останки своего сеньора, поднимется тревога. А вот если не найдет ничего, хотя, по идее, он должен быть здесь, они еще немножечко подумают, прежде чем с мечами на голод туда-сюда носиться. А там, может, уже и настоящий сэр Трегест отыщется». Дождавшись завершения процедуры поглощения живым артефактом всех условно-съедобных улик, я собрал оставшиеся, машинально оценив ценность доспехов, и чистоту вделанного в рукоять меча драгоценного камня в четыре десятка золотых. А потом, проверив на всякий случай стол, разжился еще некоторым количеством серебра. Заглянуть бы еще в местную сокровищницу, вернее, комнатушку в арсенале с неким аналогом примитивного сейфа. Но, увы, времени нет. А жаль. Свалить на допель Ганнера, некоторое время распоряжавшегося замком на правах хозяина, можно почти любую пропажу. Впрочем, и найденные трофеи приятно согревали душу, позволяя выйти из комнаты с на редкость счастливым и уверенным выражением лица, отметающим всякие подозрения в возможности конфликта с благородным рыцарем, и направиться твердым быстрым шагом к выделенному придворному магу и его эскорту покоем. Брать людей со стороны для зачистки опасно. Своих-то волей-неволей всех запомнил, пускай даже по лицам. А значит, живой артефакт сможет опознать подмену. А вот про местных такого же с уверенностью сказать нельзя. А потому и спину доверить им страшно. А ну как нож воткнут? Пусть уж с их проверкой на лояльность и подлинность сэр Трегест потом самостоятельно разбирается». Выставленный снаружи входа, пусть не единственного, но главного часовой, при виде начальства попытался вытянуться во фронт. Парень довольно молодой. Впрочем, старые кадры элитного воинства в большинстве своем либо погибли при смене власти, либо были заменены позднее как не очень надежные. Явно не ожидал, что проходящий мимо вроде бы незначительного человека, сейчас являющегося скорее предметом интерьера, придворный маг, Резко дернет его за руку и затащит внутрь помещения. «Графона ко мне!» — тихо прошептал я в лицо ошарашенному гвардейцу, для чего пришлось немного наклониться. «Немедленно! Сию секунду! Только тихо! Будет шум разжалует до уборщика грибных ям! Посмертно! И работать под специальности все равно заставлю!» Парень кивнул и испарился так, словно уже стал призраком а спустя какое-то мгновение материализовался обратно вместе с графоном, держащим в одной руке кувшин с вином, а в другой — свой жутковатый топор. Мощные челюсти четвертёрка непрестанно шевелились. Видимо, расторопный солдат умудрился выдернуть его из-за стола. Надо проверить парня на способности к магии. Кажется, здесь и сейчас зарывает свой талант на военной службе, либо будущий менталист, способный убедить кого угодно в чем угодно. Либо и вовсе чародей со склонностью к управлению пространством. Иных способов за использованное время достичь подобного результата быть просто не могло. «Тихо! Возмущаться будешь потом!» — оборвал я уже начавшего разевать рот для негодующего вопля графона. «Враги в замке! Среди его сеньоров и челяди! Вы еду на яду проверяли?» Дальний родственник короля непонятно выругался, потом проглотил пищу, мешавшую ему членораздельно разговаривать, и повторил свою абсолютно нецензурную тираду уже во вполне понятной форме. Думаю, даже если бы он получил от меня страшную клятву, не оставляющую никаких сомнений в смертоносности и приправ, пошедших на обед, то все равно поступил бы так же, просто в силу привычки, буйности характера и какого-то совершенно невероятного пренебрежения к смерти. Только что мне пришлось прибить тварь, маскирующаяся под здешнего хозяина. Оборвать излияние несдержанного на язык Квартерона было нелегко, но, к счастью, он, как показывает опыт нашего совместного шатания по разным, подчас весьма опасным местам, умеет материться и слушать одновременно. Логово у них где-то в винном подвале. Собирай отряд и готовь его к штурму ищучим их тёпленькими, пока не спохватились и пока гарнизону не отдал приказ новый двойник дорогу узнать надо моментально прекратил излияние четвертёрг ребята туда ещё не лазали а подземной части замков иной раз превосходит то что стоит наверху фыркнул я слуг здесь хоть и не так уж и много но у вражеских диверсантов наверняка нашлись цели позавлекательнее чем какая-нибудь поломойка И учеников моих зови. Нечего им тут без дела прохлаждаться. «Девчонка спит», — заметил графон, уже разворачиваясь к собственному начальству тыльной частью. «Может, здесь оставим? Нечего детям под ногами путаться». «Значит, на себе ее понесете. Категорически не захотел я расставаться с Дриадой. Не знаю, как устроен винный погреб, но вряд ли бочки там каменные. Да и на полы, скорее всего, пошло дерево» а иначе очень уж холодно бы там стало. В общем, Симона с ее способностями, скорее всего, найдет там, чем воспользоваться. Аксена и упрашивать не надо. Легок на помине. Уже стоит в метре от меня и с ноги на ногу нерешительно переминается. «Ну, чего тебе?» «Да, все-таки как педагог я не очень». Впрочем, местные кадры дошкольного возраста не сильно привередливые. Не бьют просто так и регулярно кормят. Для большинства детей, ну кроме отпрысков наиболее благородных и обеспеченных семей, уже счастье. Мало готовых к бою артефактов осталось. Со вздохом пожаловался ученик. Всего восемь штук. Ты же их как-то подзаряжать ухитряешься, хотя они и считаются одноразовыми. Вот это новость так новость. И не сказал бы, что хорошее Ну, вообще так с любой зачарованной вещью можно, пожал плечами молодой волшебник. Просто наиболее простые из волшебных предметов разрушаются, если наполняющая их энергия сильно отличается от закачанной при создании. А значит, пользоваться ими много раз может лишь тот, кто приходится кровным ровным родственникам, создавшему предмет мастеру. Вот только процесс этот долгий и тяжелый. В общем, трачу их заряд быстрее, чем могу восстанавливать. Хм, я ненадолго задумался, но почти сразу же нашел решение проблемы. «Давай еще работающие игрушки сюда. Молодец! А теперь разворачивайся и топай в свою комнату другие заряжать. На дело ты сегодня не идешь». «Учитель!» — обиженно взвыл парень, по вечной детской привычке считающий себя уже совсем большим, взрослым, сильным и самостоятельным, а потому лезущие в серьезные дела и ни капли не задумывающиеся о последствиях. «Почти как графон, только тот уже расти не будет», «Да и ум, пожалуй, вряд ли приобретет». «Так нечестно «Не буду спорить. Действительно, делать мне больше нечего. Лучше подумай, чем можно разжиться у доппельганеров, кроме обычных трофеев. Десятая часть выручки твоя. Надо же ученику придворного мага иметь деньги на карманные расходы». «Не знаю», — задумался парень. «Бестиология никогда не была моим любимым предметом. Или они относятся не к монстрам, а к представителям редких рас». «Ну, значит, разбогатеть тебе сегодня на десяток другой монет не судьба». С притворной печалью вздохнул я и заметил подходящий ко мне монолитный строй гвардейцев, перегородивший собой узкий коридор. Сжимаемые в руках щиты, не слишком большие, круглые формы и имеющие один шип по центру, делали их похожими на решившую вдруг прогуляться стальную гусеницу, покрытую симметричным узором из одинаковых пятен, и перебирающую многочисленными конечностями. Броня, сверкающая начищенным металлом, усиливала впечатление, придавая солдатам некую монолитность. Когда графон успел заставить их очистить свое обмундирование от дорожной грязи? Неужели в то время, когда в лесу наблюдалось крайне редкое зрелище – скачки на оборотнях? Нет. Все-таки на своей должности мелкого командира он является почти идеалом. И редкостным садистом – но последнее лишь помогает в его сложной работе. Как хорошо, что именно он мой подчиненный, а не наоборот. Все готовы? Тогда подождите, пока за своим шлемом сбегаю. Четвертерк неодобрительно и, вероятно, нецензурно что-то прогугукал мне вслед, что разобрать из-за надетого на его голову железного ведра не получилось. А забрала в использованные им модели головного убора, в принципе, отсутствовала проталкиваясь через строй вжимающихся в стены, чтобы не быть затоптанным военных, и ностальгически вспоминая земные маршрутки в часы пик, и отметил, что распоряжение насчет маленькой волшебницы все-таки было выполнено. Малышка спала на руках одного из эльфов, выбранного на роль носильчика, то ли по расовому признаку, как более близкого к дрядам существа, то ли по степени полезности в грядущей схватке. «Лук — это, конечно, хорошо», Но использовать его в сражении внутри тесных замковых помещений, где яблоко-то упасть будет негде от набившегося туда народа, не способны даже остроухие лесные жители. А в групповой шипке на мечах они тоже стоят немногого, ибо хоть и ловкие, но очень уж хилые и легкие. Их толпу легко пробьет на вылет хорошо разогнавшийся, ну или неудачно поскользнувшийся латник. Вход в выделенные покои, как оказалось, стал не таким уж и простым делом. Раздумывая о том, куда положить пригрышню колец, полученных от Ксена, я совершенно забыл о своей старой керасе, приведенной Вервольфом в состояние полной негодности. И наступил на неё, Нога плавно пошла в сторону, а пол столь же величественно начал приближаться к лицу. И лишь метнувшиеся из рук щупальцы, сыгравшие роль своеобразных домкратов, Уберегли замок от того, чтобы подняться по тревоге, вызванной Набатом. Думаю, среди тех, кто здесь живет, найдется не столь уж много меломанов, способных отличить звук падения тяжелого тела в полной броне на железку от удара билом по колоколу. Естественно, артефакты разлетелись в разные стороны, и их пришлось собирать. Опять щупальцами. Наклоняться в парадном костюмчике тяжелых рыцарей – тот еще акробатический трюк. Хм... В процессе одно из колец скользнуло в сотворенную скорее из магии, чем из плоти, конечность. Аура тотчас же ощутила касание зачарованного предмета. Ощущение напоминало легкое нытье от полученного не так давно ожога. Неболезненное, не слишком назойливое, но и недостаточно мимолетное, чтобы вовсе о нем забыть. А ведь это, пожалуй, вариант. «Нет! Открытие! Прорыв!» «Черт! Проклятие! Как я раньше об этом не догадался!» Из моих кистей выросло еще семь тонких щупалец, и на каждой из них скользнуло по боевому украшению. Восемь артефактов были готовы извергнуть из себя атакующее волшебство. Обычные люди не могли пользоваться большим количеством подобных игрушек одновременно, просто потому что энергетические каналы ауры пролегали и действовали немного не так, как нервные. И если бы кто-то нацепил на одну и ту же руку два волшебных перстня, то при активации одного из них неминуемо сработал бы другой. В результате заклинания, формирующиеся на столь близком друг от друга расстоянии, перемешались бы и в лучшем случае не сработали. В худшем последствия их применения потом определяли бы видные ученые-чародии, пытаясь понять, чего же это такое шандарахнуло, и можно ли повторить эффект. Опытные волшебники, в принципе, могли преодолеть подобное ограничения за счет виртуозного управления своим талантом. Но у способного ходить, как правило, не возникает нужды в костылях. А вот я, колдовать неумеющий и не собирающийся учиться, мог их использовать в личных целях, в количестве равном количеству собственных конечностей, то есть практически в любом. Счастливая хихика от осознания той мысли, что только что стал куда сильнее, ну или, по крайней мере, определил способ немного смухлевать в игре под названием «Жизнь». Я нашарил среди вещей свой костяной подшлемник и надел его на голову. Изнутри зачарованный большими профессионалами своего дела артефакт оказался привычно мягким и даже немного теплым. А ведь по внешнему виду и не скажешь, будто внутри этой жутковатой штуковины можно чувствовать себя так же комфортно, как в хорошо выделанной шапке-ушанке. «Миссир, мы слышали какой-то шум», заглянул в комнату гвардеец, но стоило мне развернуться к нему, как солдат, далеко не худший, раз сумел попасть в столь элитное подразделение, рефлекторно отшатнулся, не сумев полностью подавить испуганного ойканья. «Ну да, со стороны кажется, будто бы все, что расположено выше шеи, Сейчас откусят смыкающиеся челюсти костяной головы, весьма похожие на змеиную. В общем, выглядит пугающе. И в зеркала лучше не смотреть, а то они, зараза в этом мире, дорогие. А живой артефакт, если его носитель подвержен влиянию сильных эмоций, сначала бьет, а лишь потом пытается думать или прислушиваться к мнению хозяина. «Всё в порядке?» «В полном». Я водрузил поверх одной из самых больших своих ценностей обычный железный шлем, почти полностью повторяющий своими формами банальное ведро. Только оснащенное напротив глаз двумя узкими щелями, а напротив рта небольшой откидной форточкой. Вперед! Выдвигаемся на штурм винного подвала! Грохоча башмаками, отряд в два десятка человек, ну или, учитывая моего симбиота и эльфов, почти человек несся по переходам и лестницам, забирая неуклонно вниз. Указателем служил старик с веником, оперативно отловленный графоном, знающий тут все и вся. Нет, если бы мы попросили проводить нас в подвал или, скажем, к воротам, то он бы еще, может быть, покочевряжился, играя в героя. Но дорогу к запасам веселящих напитков согласился показать сразу и в процессе даже ни разу не соврал. Видно, был уверен, будто мы все не выпьем, и ему тоже достанется пара кувшинчиков. Впрочем, когда я увидел размеры помещения, то понял, что тут и потеря десятка бочек может оказаться незаметной. Чем строители рыли такую махину? Тут же в футбол играть можно, да и для трибун место останется. А еще, судя по видневшемуся в темноте проему, Дальше тоже есть помещение не менее впечатляющих размеров. «Так, здесь вода на случай осады», — ткнул в ближайшую емкость проводник. «Дальше за арочкой зерно, приготовленное к неурожаю, а там, в дальней стеночке, дверочка под фонариком, чтобы найти легко было, и вон там-то запасы пива и начинаются, а уж за ними венцо припрятано». «Стоять! Куда?» Одинокого сторожа не пойми откуда выскочившего нам на перерез и вооруженного кружкой, где плескалась явно не вода, а также обкусанным куском сала. Четвертерк аккуратно затолкал в щель между сундуками, куда в обычных условиях с трудом пролезла бы даже мышь. И дальше нам никакого сопротивления не встречалось. До самой бочки с якобы 45-летним пойлом, по размеру больше напоминающей железнодорожную цистерну. К счастью, рядом с ней имелась емкость несколько большего возраста, но меньших размеров, но ну, может быть, литров на сто, которую, благодаря живому артефакту, вполне получилось использовать в качестве метательного снаряда. Берегись! Переднюю стенку емкости, за которой вроде бы должно иметься потайное помещение, импровизированный таран пробил и тут же показал, что не зря я решил не ломануть ее собственноручно или даже при помощи бойцов ограничился дистанционным воздействием. В дыре, проделанной подручным средством, немедленно забушевало пламя. Некто очень предусмотрительный расположил у входа в свое убежище магическую ловушку, взведенную. Либо нас ждали, либо там сидят параноики. Одно хорошо. Огонь, исчерпав резервы заклинания и наполнив воздух пеплом и винными парами от сгоревшей бочки, угас. Внезапно по телу пробежала волна яростной дрожи, наполняющей желанием рвать, крушить и убивать все на своем пути. Живой артефакт выдал серию мыслеобразов, слишком спутанных и объемных, чтобы их удалось без проблем перевести на человеческую речь. Наверное, ближе всего к их описанию стала бы трехмерная голограмма, образованная словами «враг», «ересь», «предатель», «убей», «опасность» «долг». Осознание их заставило меня даже впасть в ступор на несколько мучительно долгих секунд, а потом мысленно выругаться. Когда магический симбионт, слившийся с телом, и им же под настроение подзакусывающий, вдруг начинает заниматься подобными фокусами, не надо быть предсказателем, чтобы понять. Добром это все не кончится. «На штурм Графон ломанулся в образовавшуюся дыру, как танк, существенно расширив ее собственным телом. И тут же отлетел назад, буквально вышвырнутый из укрытия пятеркой арбалетных болтов. Из головы вроде оперенные хвостики не торчат, а значит, скорее всего, поправится. Он на менее опасные раны внимания обращает мало, демонстрируя чудеса живучести и везучести. Возможно, даже драться полезет, как немного оклемается, и если мы слишком долго провозимся с вражескими засланцами. Солдаты заколебались. Лезть на рожон с тем, чтобы покрыть себя неувидаемой посмертной славой, никому не хотелось. Пришлось брать дело, а также ближайшего ко мне пехотинца, выбивающегося из общего ряда тем, что он каким-то образом умудрялся таскать собой громадный ростовой щит в свои руки. Вернее, только в одну, в левую. Правая держала вытянутый вперед посох главы Ковина, Штуку, не только разрывающую одним своим прикосновением толстый лист железа, но и очень прочную. Пусть ловушки или выпущенные заклинания сначала бьют по изделию древних магов. Ему на этом свете, если не ошибаюсь, почти ничего не страшно. «За мной!» Будем надеяться двойного прикрытия, сначала из закованных железом досок, потом из их хозяина, сейчас висящего на руках на манер излишне крупного кота и нецензурно ругающегося в стиле выбывшего из строя командира «Хватит, чтобы уберечь мое драгоценное, запрятанное в стальную скорлупу, быстро регенерирующее тело». Постучались о преграду стрелы, но поскольку их болты не достали даже до гвардейца, завязнув на полпути, то особого внимания на них можно было не обращать. Продвижение вперед застопорилось десятком упершихся «Куда придется копий», оказавшихся достаточно острыми, чтобы пробить хорошую броню. Но жидковатое подобие фаланги просто начало съезжать назад, когда его стал продавливать усиленный живым артефактом организм. Посох пару раз о кого-то стукался, после чего происходил небольшой микровзрыв, деформировавший попавших под древний артефакт неудачников и распределявший содержимое их организмов по окружающему пространству, за что слуги, которым тут в любом случае все убирать, «Спасибо вряд ли скажут». А еще щупальца, пройдя через специально оставленные для них в грудной пластине и на плечниках заслонки, открывающиеся исключительно изнутри, бросились вперед и, судя по сдавленным быстро обрывающимся воплям с кем-то там схватились. Жалко, что противника в толком не видно и более-менее внятных целеуказаний своему магическому плотоядному симбионту не дать. Темно тут. Видно, в целях маскировки на входе ни одного факела или лампы не повесили, чтобы подозрительный свет из в пустоемкости диверсантов не выдал. Только где-то вдалеке нечто синенькое призывно мерцает в обычном и чародейском зрении. Хорошо бы это не контур самой ликвидации активизировался. Не хотелось бы взлететь на воздух вместе со всем замком». Первичный заслон, состоявший не пойми из кого. Гвардейцы благодаря моей помощи довольно быстро смяли. Будем надеяться, не порезав во мраке слишком уж большое количество друг друга по ошибке. После чего мы все вместе помчались вперед, в дальнюю часть тайного подземелья. И тут же последовала расплата в виде очень неприятного удара какой-то магией, заставившей промаршировать от макушки до пяток взвод покрытых шипами мурашек. Но особого вреда чары вроде бы и не принесли. То ли растратив свою мощь на недобровольного помощника, подозрительно обмякшего, то ли потратившись на преодоление доспехов, сделанных в дворцовых мастерских по спецзаказу, а то ли, столкнувшись с природным сопротивлением магии, наличие которого у своего слуги один охотник на чудовищ объяснял имявшимся где-то в родословной гномами. Вопросов про то, как могли эти бородатые жители гор докопаться до соседнего мира, я ему не задавал, так как опасался раскрывать свое истинное происхождение смелому экспериментатору, вполне способному провести вивисекцию крайне любопытному экземпляру, несмотря на протесты последнего. А потому его теории, пожалуй, следует считать в лучшем случае сомнительными. Размышления на отвлеченной темы не помешали мне, разбросав посохом тех, кто сам оказался недостаточно проворным и сообразительным, чтобы убраться с дороги, прорваться в более освещенную часть подземелья и увидеть, как некоего субъекта, подозрительно похожего на Сара Трегиста, если бы последнего замотали в паутинный кокон какие-нибудь насекомые мутанты, утаскивает в мерцающую арку, за которой виднеется какое-то другое помещение, Явно находящаяся на поверхности земли некая неодетая дама, очень мало отличающаяся от его жены. Вот только у леди Инессы фигура была все же не настолько идеальной. К тому же у самого основания шеи у нее имелся весьма заметный шрам. След не очень удачного падения с лошади, которого у Данессы бы в наличии не имелось. Дальнейший свой поступок объяснить могу лишь тем, что разум был изрядно помутнен опьянением битвы, так как я изо всех сил понесся догонку за скрывающимися в портале личностями. Учитывая же, что живой артефакт на время схватки ускорил восприятие и скорость нашего совместного тела до максимально возможного значения, со стороны должно было показаться, будто громадная туша в еще более массивных доспехах Летит, как ветер, почти не касая земли. Да еще и швыряет при этом в свою цель подручные предметы в виде щита и щитоносца. Хорошо, хоть посох за ней меня отправил. На артефакт, подобный ему, даже придворному магу придется копить лет десять. Живой артефакт буквально заходил под кожей волнами, наполняя тело яростью битвы и распространяя вокруг нас ореол тьмы где вполне удалось бы повесить не то, что какой-то там топор, а настоящую боевую секиру вместе с тем, кто держит ее в руках. Во всяком случае, брошенное почти в лицо копье после попадания в него отлетело в сторону рикошетом, разламываясь на куски, и упало вниз уже кучкой щепок и погнутым железным наконечником. Поведение свое магический симбионт никак не объяснял однако же не отказываясь выполнять команды и особо не своевольничая. Да к тому же, что было для него совсем уж не характерно, не делал о недостатке ресурсов и не требовал себе высокой платы. Очень тревожный симптом, но разбираться с ним прямо во время драки, увы, не имелось никакой возможности. Обнаженная особа увернувшаяся от обоих снарядов, оказалась вынуждена выпустить недовольному чащего сквозь кляп во рту рыцаря. И не тратя время на то, чтобы подобрать добычу, или тем более прикрыться, рыбкой прыгнула в портал, стремясь оказаться как можно дальше от громилы в латах, через щели, в которых торчат подозрительно хищно извивающиеся щупальца. Я попытался остановиться, чтобы подобрать какой-нибудь еще метательный снаряд и все-таки достать очередного доппельганера. Лезть следом стало бы очень глупым поступком, ведь если врата, соединявшие две точки реальности, закроют, то можно оказаться одному посреди целой армии врагов. Однако набранная инерция оказалась слишком велика. Даже попытка схватиться дополнительными конечностями за стенку не помогла. Они просто соскочили, не найдя удобного места, чтобы зацепиться, и не успев достаточно хорошо впиться в гладкий камень. А хозяин замка, извивающийся как рыба и пытающийся то ли уползти с пути, то ли освободиться, очень неудачно подвернулся под ноги. «Что-то часто в последнее время стал спотыкаться», мелькнула в голове мысль после того, как я практически повторил маневр красотки. К счастью для нее, дама уже успела перекатиться в сторону, а потому избежала участи быть расплющенной. Я всего лишь звучно шмякнулся на пол, успев зафиксировать зрением комнату, где находилось десятка-полтора типов в мантиях, предположительно магов, а полы переливались разными красками от покрывающих их узоров, вряд ли выполняющих чисто декоративные функции. Врак! прозвучало в моем сознании полного запредельного гнева рычания, и глаза тут же сами по себе выцепили одного из присутствующих, невысокого даже по местным меркам человека с очень широкими плечами. «Стоп! Да это же полугном!» окуавшая меня ореолом тьма рывком расширилась и попыталась заполнить все помещение, протягивая к чародеям явно целенаправленно действующие свои жгуты, похожие на множество когтистых лап. Но дорогу, разбушевавшемуся мраку, перекрыли вспыхнувшие стенами пламени и линии волшебного рисунка. Да и колдуны оперативно руками замахали, а бракадабру забормотали, в талисманы вцепились, создавая вокруг себя разнообразные защиты но почему ты не думая пока о нападении. «Арр! Вор! Предатель! Бунтовщик! Убей его, смертный! Сокруши! Уничтожь! Раздави!» Не узнать того, кому принадлежали команды, было невозможно. муфурий с собственной персоной. Древний подземный ужас глубин, имеющий то ли божественное происхождение, то ли возможности, соответствующие его дьявольскому аппетиту. Тьму, являющуюся зримым воплощением силы древней сущности, стало просто сдувать меня. Складывалось ощущение, будто его мощь, проявившаяся из живого артефакта, куда-то уносится, будто конфетти шерсти кошки, попавшей под пылесос. В голову, а также, кажется, и в реальный мир ударил жуткий звук, напоминающий одновременно скрип зубов тысяч бензопил по алмазным рашпелям и тоскливый бессильный вой. «Сейчас!» «Тебе лучше отступить!» Казалось, каждое слово, бывший покровитель гномов, все верующие которого погибли или сменили религию, тянет из себя клещами. К тому же тон, то обладающий неимоверным могуществом твари, все больше и больше стихал, напоследок скатившись, да едва различимого шепота. «Но потом ты убьешь его, чем заслужишь много!» Очень много моей милости. Или я уничтожу тебя, несмотря на хорошую добычу, находимую раньше для живого артефакта. Точно же последние клочья тьмы, еще прикрывающие меня непроницаемой пеленой, истаяли. И стало очень горячо от вспыхнувшего вокруг воздуха, помутилось в голове от резкого приступа мигрени. Тело в нескольких местах пробили некие неизвестные снаряды, судя по ощущениям, не до конца заблокированным даже симбиотом, детонировавшие, к счастью, с недостаточной силой, чтобы просто разорвать свою цель на клочки. Волшебники пытались уничтожить незваного гостя, и, пожалуй, через пару секунд, когда они усилят свои чары, у них действительно все получится. «Вытягивай нас назад, живо!» — скомандовал я живому артефакту, одновременно выпуская из-под прикрытия лад — тонкие щупальца с надетыми на них боевыми артефактами и активируя все кольца разом. Выпущенные заклинания ушли непонятно куда, но свою роль все же сыграли. Напрягшиеся плотоядные конечности просто вытянули меня, не имевшего времени даже на то, чтобы встать на ноги, обратно в подвал. Вслед из портала понеслись враждебные сгустки магии. Но на их пути оказался очень вовремя для себя вставший на ноги щитоносец, после неудачного полета, явно дезориентированный и старающийся убрести в безопасное место. Гвардейца разнесло на кусочки, агарка пронзительно полыхнув напоследок, погасла, оставив всех, кто не успел сбежать, на произвол победителей, уже практически уничтоживших последние островки сопротивления.